Глава вторая. Воссоединение. От врача всегда будут требоваться не только специальные знания и заученная техника, но и талант к рукодействию, опирающийся на источник вдохновения. Гиппократ. Борт рейдера А.С. «Ну что там у нас, Дэн? Можешь чем-нибудь порадовать?» Поинтересовался Винт как только открыл глаза. Все произошедшее изрядно вымотало его, так что, убедившись, что все экстренные насущные дела переделаны, и теперь остается только ждать, хозяин рейдера позволил себе немного отдохнуть. Правда, с комфортом развалиться на кровати он при всем своем желании не мог, так что пришлось удовлетвориться командирским ложементом, благо, что тот изначально был приспособлен для подобных целей. Поспать удалось всего пару часов, и, хоть полноценным отдыхом назвать это было нельзя, но, тем не менее, позволило немного успокоить нервную систему, испытавшую колоссальные нагрузки во время напряженного противоборства. «Командир, построена модель звездной карты. Я попытался, применив многоступенчатую квадрингуляцию, высчитать наше местоположение, но, к сожалению, ничего не получилось. Зато теперь я совершенно точно могу утверждать, что мы находимся в другой галактике uh -huh -huh новые новости, дружище. Доступа к ПТК у меня нет, хотя даже если бы он и имелся, то все равно я не знаю, как им пользоваться. Так что, судя по всему, вернуться назад нам будет весьма проблематично. С другой стороны, во всем этом есть один небольшой плюс. Отпала необходимость выполнять задание из кинополигона, ввиду полной невозможности это сделать. «А вот тут вы не совсем правы, командир». Протоколы Устав требуют от нас, чтобы мы всеми доступными средствами выполнили поставленную перед нами задачу, устранив любые препятствия, а для этого нам необходимо переместиться назад. Ну, попробуем. Мне тут тоже не особо нравится. Если это другая галактика, то здесь все иное. И вообще непонятно, что тут может нас ожидать. Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Гипердвигатель мы использовать сможем? После проведенных тестов я считаю, что это возможно, но сейчас главная проблема – это энергетическое обеспечение. Слишком долго функционировать на всей энергии мы не сможем, даже если вы будете периодически сливать в накопитель весь свой резерв. А что с реакторами? Не удалось перенастроить? Это не так просто. В данный момент я веду эксперимент на одном из мобильных образцов небольшой мощности за пределами корпуса корабля. На ближайшем экране появилось изображение работающих в пустоте дроидов. Дело в том, что простым преобразованием алгоритмов здесь не обойтись. Рабочее тело ячеек энергетических установок также подвержены изменениям фундаментальных законов основной метрики пространства. Это уже шестой мобильный реактор. Мне пока не удается внести необходимые коррективы в конструктив, но я уже близко подошел к разгадке этой задачи. Что там, Листер? Час назад я закончил ремонт в медицинском отсеке. «Палуба полностью установлена. В данный момент он, с вашего разрешения, находится там». «Соедини меня с ним», — попросил землянин. Как только Искин доложил о выполнении приказа и на виртуальном экране отобразилась фигура экзоскелета Ксеноса, Бор обратился к нему. «Добрый день, доктор Селим. Ну как вы, осваиваетесь?» «Здравствуйте, господин Винт. Благодарю вас за оказанное доверие». Честно говоря, поражен технологиями, которыми вы оснащены. Они превосходят все, с чем я имел дело прежде. Это просто колоссальный рывок вперед. Позвольте узнать, к какому государственному образованию вы относитесь. Данное оборудование не похоже даже на технику аграфов, а они признанные специалисты в этой области. Честно говоря, доктор, думаю, что мой ответ ничего не прояснит для вас. Правильным будет сказать, что мы сами по себе, хоть и имеем кое-какое отношение к Империи Арай. Никогда не слышал об этом государственном образовании. Судя по всему, одна из старших раз. Тогда я вдвойне признателен за то, что вы позволили мне свободно перемещаться по вашей территории. Не стоит благодарности, доктор. Все мы сейчас находимся практически в одинаковых условиях. Что можете сказать о членах экипажа, помещенных в медицинские капсулы? Мы обсудили с корабельным эскином методики, которые вы попытались применить для нивелирования отрицательных эффектов. Должен признать, что ваши действия являются, несомненно, очень грамотными и своевременными. Я полностью согласен с выкладками, которые были мне предоставлены. «На мой взгляд, у всех пациентов наблюдается положительная динамика. Честно говоря, я бы предложил вам вывести из состояния медицинской комы господина Зица. Он первым получил терапию и, скорее всего, должен будет без проблем прийти в себя. Возможны, конечно, нюансы. Его нервная система, как и моя, имеет некоторые фундаментальные отличия от остальных. У них процессы адаптации проходит на 17% медленнее». Но в любом случае, динамика положительная. Хорошо, доктор. А вы уверены в адекватности этого разумного? Когда мы его нашли, он находился в недееспособном состоянии? Думаю, да. Во всяком случае, это не агрессивный вид, так что вам не стоит переживать. Добро, доктор Селим. У меня есть немного времени. Я скоро прибуду, и мы вместе попробуем привести его в чувство. Конец связи. Как думаешь, Дэн, стоит попробовать? Показатели угола практически достигли прежних значений, поэтому считаю, что можно его будить. К тому же нам надо понять, как повлияла перенесенная клеточная перестройка после введения сыворотки на сам процесс. Все-таки это не первоначальный мутаген. На всякий случай приготовь какое-нибудь изолированное помещение. Я его, конечно, в случае чего смогу нейтрализовать, но мало ли. Попросил винт. Каюты для всех доставленных на борт подготовлены, исходя из вероятности возможного негативного контакта. Я установил скрытые системы безопасности в каждом из них. Ну вот и славненько. Пойдем посмотрим, что получилось. Решил Бор и, встав с ложемента, направился в сторону медицинского отсека. Личная встреча с Листром весьма впечатлила винда. Мощная конструкция его экзоскелетного костюма возвышалась над землянином почти на полметра. Воочию, увидев до этого общавшегося с ним дистанционно командира рейдера, прист разобразил какое-то специфическое движение обеими передними конечностями, нечто вроде салюта. Но вместе с тем разговор первым начинать не решился. «Здравствуйте, Урс. Можете обращаться ко мне, Бор. У нас тут, знаете ли, безусловностей. Все члены экипажа мои друзья». «Мое почтение, господин Винт». Проигнорировал предложение Селим. «Визуально вы полностью соответствуете расе Требуется ли от меня выполнение каких-либо ритуалов при встрече с вами?» «Какие еще ритуалы?» Не сразу врубился Бор, а потом все-таки домыслил, что от него попытался добиться временной подчиненной. «Можете при желании выполнять воинское приветствие. Вот так», — показал он знакомый каждому российскому человеку жест, приставив правую ладонь к виску. Листер тут же дисциплинированно выполнил его, правда, смотрелось это немного неуклюже. «Расслабьтесь, док, не на параде». «Честно говоря, я слегка удивлен», — прогудел Ксенос. «Чем же, доктор Селим?» Технически я действительно хомо, хотя больше предпочитаю, чтобы меня называли человеком. Это самоназвание моей расы. Да и к тому же экипаж у меня пестрый. Сами все уже, наверное, поняли. Оба этих факта, господин Винт. Ничего, привыкните. Вы, как никто другой, вписываетесь в общую концепцию. Но, думаю, это мы с вами обсудим несколько позже. У меня мало времени, слишком много всего навалилось. У нас, видите ли, технические трудности. Насколько я понимаю, они являются следствием того самого излучения, которое и повлияло на работу всех живых организмов, могу я узнать его характеристики. Возможно, у меня появятся какие-нибудь идеи насчет скорейшего излечения пациентов. Все гораздо сложнее, доктор. И может показаться вам нереальным, но скрывать что-либо от экипажа у нас не принято. Судя по всему, мы переместились в другую галактику, вследствие чего стали невольной жертвой диссонанс основных физических законов. Именно из-за этого и произошел сбой в клетках организмов и во всем оборудовании в целом, но сейчас мы понемногу пытаемся справиться с этой проблемой. Насколько я знаю, галактический перелет на данном этапе развития технологий невозможен. Осторожно произнес листер. Я тоже так когда-то думал, но, увы, как оказалось, это не так. Неужели вы обладаете каким-то сверхмощным двигателем для подобных перемещений? Поразился доктор. Но, увы, не все так просто. Скорее всего, мы попали в какую-то аномалию, слукавил Винт, посчитав, что раскрывать все карты перед малознакомым разумным не стоит. Тогда как вы смогли определить, что мы находимся в другой галактике? Может быть, ваш корабль перенеселся куда-то в неисследованной области? К сожалению, нет. Искин построил модель звездной карты. Ничего даже близко знакомого найти не удалось. Так что этот факт можно считать непреложным. Я медик, а не физик. Но чисто теоретически то, о чем вы говорите, вполне могло так повлиять на жизнедеятельность биологических организмов. Судя по всему, только благодаря несколько нетипичной физиологии мне удалось гораздо легче перенести эту перестройку. У Малево и весь тоже очень сильно развита регенеративная функция. Думаю, вам действительно повезло. Насколько я знаю, вы дышите определенной газовой средой. Если бы мне пришлось вскрывать ваш скафандр для оказания медицинской помощи, то совсем не факт, что вы бы смогли это пережить. Честно говоря, именно поэтому мы не стали этого делать. «Благодарю за разумный подход в осуществлении экстренных мероприятий», — козырнул Ксенос, на что Бор только покачал головой. «Доктор Селим». Позвольте поинтересоваться, а что вообще вы можете сказать о тех разумных, которые находились рядом с вами, когда я вас нашел? Мы попали в критическую ситуацию. Корабль, на котором перевозили экипаж «Алигулы». В этом месте Бор даже хмыкнул от неожиданности. Где я состоял на должности штатного медика, разбился, или на него было совершено нападение. После чего мы провели в с капсулах Примерно 10 циклов и были найдены сотрудницы службы безопасности Содружества. Она транспортировала преступника Сайруса Голос В Волей случая мы вынуждены были сесть на ближайшую кислородную планету, но при посадке курьерский корабль оказался поврежден. Нам удалось вывести из стазиса практически всех, но потом опять не повезло и нас атаковала местная агрессивная форма жизни. В соответствии чего наш корабль оказался окончательно уничтоженным, мы были вынуждены искать убежище. Здесь нам, пожалуй, впервые сопутствовала удача. Посчастливилось обнаружить заброшенный технологические аппараты и попасть внутрь. К сожалению, ввиду того, что я потратил очень много энергетических ресурсов, то вынужден был погрузиться в вегетативное состояние. Судя по всему, именно тогда вы меня и смогли обнаружить. Занятная история, доктор. Задумчиво протянул винт, сопоставляя услышанное с теми фактами, которые удалось вычленить из массива, снятого с поверхностной памяти найденных на планете разумных. Преступник, насколько я понимаю, являлся псионом? Да, как вы узнали? Подтвердил Урс. Так уж получилось, док. Скорее всего, ему каким-то образом должны были блокировать способности для перевозки. Совершенно верно. Насколько я знаю, для этих целей применялся ряд внешних устройств. Значит, каким-то образом он смог от них избавиться и взять под контроль вон того ящера. И, судя по всему, потом решил свести счеты с теми, кто его конвоировал. «Об этом мне ничего не известно, я слишком мало времени общался с ним». «Что там, кстати, с нашей основной пострадавшей?» «Ваши медицинские капсулы творят чудеса. Конечность полностью восстановлена», — подтвердил Урс. «Ну вот и славно. Давайте попробуем разбудить Улгола. Думаю, если он увидит вас, то ему будет проще принять новые реалии» вполне вероятно вы правы согласился доктор и приблизился к медицинской капсуле с маленьким ксеносом никаких манипуляций для прекращения ее работы от него не требовалось с этой ролью прекрасно справлялся и скин корабля и буквально через 30 секунд как только все инъекторы отсоединились крышка с легким щелчком отошла вверх Оба столь отличающихся внешне друг от друга разумных существа замерли в ожидании. Винт попутно на всякий случай приготовился активировать несколько ментальных техник, если вдруг пришедший в сознание ксенос начнет себя неадекватно вести. Однако этого не потребовалось. Улгол медленно открыл глаза и блуждающим взглядом попытался осмотреться. Судя по всему, со зрением у него, как часто бывает в таких ситуациях. Возникли легкие проблемы, но спустя некоторое время он все-таки смог сфокусироваться на фигуре Листра и вялым голосом пробормотал. «Доктор, где я?» «Господин Зиц, вы узнаете меня?» — поинтересовался Урс. «Конечно узнаю, док. А это кто такой?» — сварливо пробурчал забавным высоким голоском Ксенос, сместив свой странный взгляд на фигуру незнакомого человека. «Мы с вами находимся на борту космического корабля, а это его командир, Борвинд», — пояснил Селим. «Что это? Медицинская капсула? В голове какая-то каша, ничего не помню. Как я сюда попал? Мы же вроде собирались посмотреть на найденный комплекс, расположенный на вершине вулкана». «Все верно. Там я вас и нашел». Конкретно вы находились в отключке на борту горнопроходческого комплекса. Просто удивительно, как вы вообще смогли воспользоваться этими технологиями, пояснил забавному ксеносу Субор. Где Большой Док? Что с Джоном? В данный момент все члены экипажа проходят лечение в медицинских капсулах. Вас первым вывели из состояния искусственной комы. Попытался успокоить его доктор. «Нам нужно оценить последствия лечения, после чего можно будет делать выводы о его эффективности и поднимать остальных». «Почему я?» «У вас высокий уровень регенерации». «Ну, тогда да. Давай, проводи нужные анализы». Ксенос попытался пошевелить своими щупальцами, и хоть они слегка подрагивали, но сделать это у него получилось после чего по команде доктора Селима он попытался сесть и начал описывать свои ощущения. Судя по всему, препарат на основе темпоралиса, введенный в его организм, оказал ожидаемое благотворное действие, и спустя примерно полчаса тестов этого, по мнению Винда, прежде он с подобной расой никогда не сталкивался, достаточно забавного, разумного можно было отпускать. К сожалению, подправить функционал его необычного индивидуального скафандра Дэн не успел, но вот синтезировать пустотный комбес уже смог без особых проблем. Зиц облачился в обновку и первым делом направился к той капсуле, в которой лежал Евгений Соловьев. Борс с удивлением наблюдал за тем, насколько преданным взглядом смотрит на находящегося за прозрачным стеклом человека это инопланетное создание. Ему даже показалось, что если бы имелась такая возможность, Улгол бы забрался внутрь и составил ему компанию. Однако выпускать столь опасного разумного, не обладая уверенностью в его лояльности, по-прежнему было очень недальновидно. Самую большую озабоченность вызывала работа нейросети. Ведь она, как и любое другое оборудование, попала под воздействие этого странного мира. Но, видимо, запас прочности у высокотехнологичного изделия оказался достаточно высок, и хоть кое-какие сбои, по словам Улгола, наблюдались, в целом функционал сохранился практически на прежнем уровне. Пожалуй, это была самая хорошая новость за последние несколько часов. На всякий случай командир корабля принял решение временно ограничить передвижение пробужденного Ксеноса по рейдеру и отправил того в выделенную для него каюту, хотя ЗИС очень настаивал на том, чтобы остаться рядом с медицинской капсулой своего командира, проявляя тем самым удивительную преданность и добавляя очередную пищу для размышлений бывшему диетарху. Через три часа Дэн доложил о том, что ему все-таки удалось, немного изменив программное обеспечение мобильного реактора и кое-что переделав на физическом уровне, добиться устойчивой работы этого устройства, и теперь ему необходимо было еще как минимум шесть часов для перестройки основных корабельных энергетических установок. Также ему удалось разобраться с вооружением Но для полноценной проверки функционала требовались рабочие реакторы, так что эту часть восстановления работоспособности «Рейдера» пришлось отложить. Постепенно корабль оживал. Все-таки продвинутый квазиживой разум оказался поистине незаменим. Да и сами технологии, по которым был создан арест, позволяли в значительной степени ускорить эти процессы. К тому же, как нельзя кстати, на борту имелся существенный запас дефицитных материалов, оказавшихся нужными в этот напряженный нештатный момент. Энергопотребление на большей части рейдера свелось к минимуму, дабы зря не расходовать ограниченный ресурс. Хотя все равно, как бы Дэн не старался экономить, ему все-таки пришлось экстренно устанавливать сборку для добытых кристаллов. Успел как раз вовремя. На всякий случай Винт приказал оставить пару реакторов без изменений и заглушенными на случай, если получится все-таки вернуться домой. Доктор Селим, получив новую информацию о природе недуга, включился в работу, причем даже, по словам Дэна, некоторые его предложения оказались очень дельными. Этот интересный ксенос, сконцентрировавший вектор развития своей специальности исключительно в медицинском направлении, обладал очень широкими познаниями в этой области. Попутно ему удалось адаптировать сыворотку под собственный организм, и хоть в принципе он чувствовал себя неплохо, Произведя несколько опытов, ввел ее, вследствие чего, по его словам, его самочувствие также улучшилось. Остальные члены экипажа устойчиво шли на поправку, и Бор мог сконцентрироваться на том, что в целом происходило на его корабле. Непосредственного участия в восстановлении работоспособности от него не требовалось, но все равно он старался осуществлять опосредованный контроль. Ведь сейчас именно от этого зависело очень многое. Совершенно непонятно, что будет дальше и с чем им предстоит столкнуться. Есть ли вообще жизнь в этой галактике? И почему они в конечном итоге попали именно сюда? На всякий случай он опять сменил райский скафандр на тот, что был найден в глубинах планетоида, и пока имелось относительно свободное время, начал раз за разом пытаться каким-либо образом дотянуться до пространственно-темпорального ключа. Теперь совершенно точно не осталось даже сомнений в том, что он вполне реален. Еще как функционирует? Правда, что бы командир ареса ни делал, какие бы способы ни измысливал и не воплощал в жизнь, призрачный браслет никак не желал проявляться в реальности. Весь опыт работы с различными типами энергии оказался бессилен перед этой загадкой. Так что в конечном итоге, после почти пяти часов непрерывных экспериментов, Винт вынужден был плюнуть на это дело и отправился будить членов своего экипажа. По здравому разумению, начать стоило именно с них, а потом уже вдумчиво разбираться с гостями. Первой, исходя из показателей жизнедеятельности, была разбужена Агата. Она обвела поначалу мутным взглядом фигуры стоящих неподалеку разумных, после чего, не обращая никакого внимания на собственную ноготу, поднялась из капсулы. Скорее всего, она еще не совсем отошла от препаратов, но, тем не менее, вполне уверенно смогла сделать несколько быстрых шагов и со всей своей аристократичной ненавистью влепить звонкую пощечину неожидавшему подобного Демарша землянину. «Это тебе за то, что опять совершаешь дебильные поступки, кретин!» Прошипела она в лицо человеку, а потом, видимо, сообразив, как это выглядит со стороны, ойкнула и попыталась прикрыть срам. «Чего уставились? Где мой комбинезон?» Оба столь отличающихся по физиологии разумных, Листер и Человек, синхронно развернулись на месте и, Бор, потирая горящую щеку, пробормотал. «Все готово, Агата, посмотри, там рядом с капсулой. Кто же знал, что ты так резко отреагируешь?» «Господин Винт! прогудел синтезированным голосом доктор Селим. «Насколько я могу судить, нравы у вас на боту действительно очень демократичные». «Угу. Не то слово, Урс. Не то слово. Но тут насчет всего произошедшего драгоценная баронесса действительно вправе гневаться. Но, с другой стороны, все закончилось относительно благополучно». «Относительно?» Разъяренной кошкой прошипела из-за спины девушка. «Интересно». Почему я вдруг оказалась в медицинской капсуле? Агата, мне пришлось поместить туда всех. Мы попали в очередную передрягу. Ты первая, кого разбудили, сейчас будем доставать остальных. И почему я не удивлена? Ладно, можете повернуться, но я жду подробных объяснений. Госпожа баронесса, — вновь повторил свой причудливый жест Листер, а в конце выполнил воинское приветствие. Рад засвидетельствовать почтение представителю старшей расы. А вы еще кто такой? Позвольте представиться, доктор усилим По временно заключенному контракту между мной и господином Виндом в данный момент я исполняю обязанности медика. Взгляд девушки пробежался по возвышавшемуся над ней экзоскелету, и на нем отобразилось узнавание. «А, так вы и есть тот самый Листер, который находился в спячке. Прошу прощения за мое резкое поведение, но этот гад...» Она ткнула пальцем в сторону землянина. «Постоянно лезет, куда не надо». «Что на этот раз? Куда ты нас втянул?» «Другая галактика», — пожал плечами Бор. «Как-то так». «Что? Опять?» «Тебе прошлого раза было мало». Мы ведь тогда еле выбрались. Так уж получилось, Агата. Что-нибудь придумаем. Давай отложим разборки на потом. Нам надо пробудить остальных. Неролюбиво попросил Землянин. Ты не исправим. Ладно, чего уж теперь. Давайте займемся делом. Агравка решительно направилась в сторону стоящих неподалеку капсул и принялась самостоятельно по очереди будить команду что-то недовольно бормоча себе под нос. Остальные члены экипажа ареса просыпались вполне нормально и вели себя адекватно. Бор слегка придержал попытавшегося сделать былый шаг вперед Листра и ни слова не говоря отрицательно покачал головой, давая понять, что вмешиваться сейчас не стоит. Доктор оказался весьма сообразительным индивидуумом, хотя, скорее всего, не до конца осознавал первопричину подобного поведения обычно очень эмоционально устойчивых аграфов. Однако мудрый Ксенос предпочел занять выжидательную позицию. Подойдя к очередной капсуле, Агата внимательно всмотрелась в пациента. «А это еще кто такая?» Спросила она, причем от слов вставшей явно не с той ноги девушки буквально сквозил негатив. «А это, дорогая Бронесса, те, кого нам удалось вытащить с планеты. И пока их будить не стоит». По крайней мере, сначала мы обсудим в тесном кругу создавшуюся ситуацию. Девушка посмотрела тяжелым взглядом на командира рейдера и двинулась дальше, осматривая каждую капсулу и комментируя то, что она там наблюдала. Ну, с желтокожей все понятно, судя по всему, лагрианка. Этот вроде хомо или очень похож. Этот тоже какая-то рептилоидная раса, а вот этот вид мне совершенно не знаком. Очень специфическая внешность. Однозначно никогда ничего подобного я не видела. «Признаться, я тоже. Но раса называется Сибурианцы. Родная планета Сибур. Тонкостей не знаю, но у Дэна есть все выкладки по его физиологии. Можешь потом поинтересоваться». «Без тебя разберусь». Злобно пробурчала девушка и, вернувшись, приблизилась к уже успевшим одеться товарищам. «Ну что, друзья?» «Вроде все в сборе, поэтому прошу всех в столовую. Доктор Селим, вас пока не приглашаю. Побудьте здесь. В ближайшее время я вернусь, и мы продолжим». Пока Шли, уже весьма немолодой, но отличающийся стальными нервами Даг Борн, все же не выдержал и поинтересовался. Бор, что случилось? Вроде ведь все нормально было. На планете совсем порешали. Почему этот ксенос у нас в медицинском отсеке орудует?» «Он опять нас в другую галактику утащил. Только на этот раз все попали под раздачу», пробурчала Агата, гордо вышагивая впереди. Э, «У меня сетка что-то барахлит. Или я еще не до конца пришел в себя?» пробурчал старик, искоса поглядывая на винда. «Да уж, друзья, приятного мало. Сейчас дойдем, усядемся, и я все популярно объясню. Нарушения в работе нейросетей могут присутствовать, от этого никуда не деться». «Самое главное, что нам удалось справиться с основными симптомами». «Борь, так мы что, действительно попали в другую галактику? Ты не шутишь?» Встрел Денис Сергеевич. «Это же просто фантастика. Совершенно новый мир. Такой простор для исследований». «Какие шутки, братуха. Все так и есть. Ладно, заходим, сейчас все расскажу». Следующие полчаса ушли на то, чтобы популярно и доходчиво разъяснить всем присутствующим ту непростую ситуацию, в которой все они оказались. Вопросов этот рассказ породил массу, но в данный момент нужно было решить кое-что поважнее. Как поступить с теми, кого они вытащили из бывшего производственного комплекса «Арай», учитывая то, что среди них есть преступники и представители СБС? Да и сама фигура Евгения Соловьева требовала отдельного подхода. Дискуссия развернулась нешуточная. Мнения разделились. Агата вообще хотела так и оставить всех в медицинских капсулах и засунуть туда же уже разбуженного улгола на пару с листром. Дак предложил разбудить только часть, оставив самого Соловьева и Саруса Глоссома в состоянии медицинской комы. По его мнению, особой опасности представительница СБС не несла, тем более здесь, где реально может пригодиться любая помощь. Ведь неизвестно, с чем им придется столкнуться. В сущности, он был прав. Серьезную опасность могли представлять только эти два разумных, хотя и с ними можно было решить вопрос. По словам Искина, он был вполне в состоянии изготовить блокираторы псивозможностей, причем гарантировал их надежность. В любом случае окончательный вердикт предстояло вынести командиру корабля. И он-таки... Несмотря на массу негодований вылившейся не только из Агаты, но и от неожиданно вставших на ее сторону обоих братьев Ватахов, хотя их можно было легко понять, они беспокоились о своем хозяине, решил все-таки будить всех и дал команду на изготовление устройств, которые должны были обезопасить не только экипаж, но и сам корабль. К тому же ему пришла в голову еще одна идея, как можно пассивно использовать двух этих людей — он внес предложение касательно конструкции блокиратора, и Дэн, немного подумав, смог слегка их доработать. Теперь эти устройства не просто должны были блокировать пси-потенциалы, еще и откачивать продуцируемую источником энергию и передавать ее на нужды рейдера. Сам Бор периодически делал то же самое, но по собственной воле. После чего задумчивый землянин вновь направился в медицинский отсек где под его руководством первой была разбужена желтокожая лагрианка. Исходя из того, что перед захватом она получила серьезное ранение, ожидать от нее адекватной реакции не следовало, но она, на удивление, стойко восприняла новые реалии. Правда, поначалу потребовала особого к себе отношения, однако очень быстро сдулась, поняв, что здесь ее статус не стоит практически ничего». Между ней и Бором состоялся короткий, но емкий разговор, больше похожий на инструктаж, после чего настала очередь Эптилоида. По словам Девики, он являлся в команде Джона Соло, как лидер найденного ею экипажа предпочитал себя называть «представителем силового блока». Несмотря на то, что жизненные показатели у Каура Рарука выглядели вполне приемлемо, в себя он приходил тяжелее остальных. Доктор Селим сразу же переместил его на свободную медицинскую кровать и начал проводить опрос с целью выявления причины купирования симптомов. Затем настала очередь Сибурианца. Исходя из той информации, которую удалось узнать о нем, этот разумный также имел весьма неплохую боевую подготовку, и с ним необходимо было быть максимально аккуратным. Как только он открыл глаза... Винт наконец-то понял, что означали слова Девики о том, что по его лицу никогда нельзя определить, о чем тот думает. Абсолютно чуждые человеческому глазу веки этого существа пришли в непрерывное движение, и он начал внимательно осматривать окружающее пространство. Бор приблизился, чтобы гарантированно попасть в поле его зрения, и, решив сразу показать, кто есть кто на корабле, вломился к нему в разум, без проблем преодолев противодействие защитного импланта. «Здравствуйте, Стакс. Надеюсь, вы помните меня. Мы с вами в прошлый раз встречались при не самых благоприятных обстоятельствах. Вы находитесь у меня на корабле. Предлагаю вести себя благоразумно и не совершать необдуманных поступков, и тогда все будет хорошо. Уверен, мы поняли друг друга». «Значит, ты есть тот псион, насколько я понимаю». Один из хозяев той задрипанной вулканической планеты. Немного не так, но в целом верно. Кое-какое отношение к ее владельцам я все-таки имею. Будем считать, что демонстрация твоей силы прошла успешно. Дергаться смысла нет. Осталось только уточнить наш статус. Еще одно меня интересует. Я видел, как ты прыгнул за Джоном. Тебе удалось его спасти? «Вы гости у меня на корабле. Подробности о том, что происходит, я сообщу позже. И да, вашего командира спасти мне удалось. Правда, из-за этого мы оказались черт знает где, с неясными перспективами на возвращение назад». «Я понял. Можешь отпустить меня. Обещаю вести себя прилично». Сразу же после того, как он закончил последнюю фразу, Сибурянец почувствовал, что чужое присутствие исчезло, и он вновь в состоянии полностью контролировать собственное тело. «Добро пожаловать на борт, господин Стакс!» С улыбкой проговорил только что показавший свою силу псион и указал на комбинезон, лежащий на столике рядом с капсулой. «Одевайтесь, а я пока разбужу следующего». Дэн к этому моменту уже успел изготовить два аналогичных устройства, прототипом которых послужили те самые импланты, которые использовала Дэвика Такс. Они были найдены внутри горнопроходческого комплекса. И, как явно, нечто интересное и малогабаритное прихвачено одним из технических дроидов. Правда, дизайн и компоновку слегка доработал и на всякий случай увеличил мощность, троекратно перекрыв номинальную, изначально заложенную в устройстве. Для того, чтобы экипировать ими Глоссома, пришлось ввести его в ступор. Но это не заняло много времени после чего Вин стал свидетелем весьма примечательной, хоть и нелицеприятной сцены, увидеть которую в данный момент совсем не ожидал. Пока он устанавливал конструкцию на голове псиона и активировал ее, откуда-то сзади внезапно подскочила желтокожая лагрианка и со всего маху влепила коленом в пах, только начавшему приходить в себя после вывода из ступора преступнику. Тот глухо охнул и сложился пополам, «Ты что творишь, подруга?» — рявкнул Борт, рефлекторно применив энергетические жгуты и отталкивая ее назад. «Какого хрена?» «Этот ублюдок мне ногу отстрелил. А это, знаешь ли, очень неприятно». «Нога у тебя на месте. И чтобы больше я такого не видел, иначе и тебе что-нибудь подобное на голову при собачьи, и будешь ссать ходить по команде». Бескомпромиссным тоном процедил винт, обалдев от подобной наглости. Не ожидавшая такого отношения к своей весьма даже весомой в прежние времена персоне, девушка инстинктивно сделала несколько шагов назад и зазиралась по сторонам. Ее взгляд заметался по лицам разбуженных разумных, и, не найдя в них отклика, она была вынуждена выдавить из себя. «Простите, господин Винт», — погорячилась, — «больше такого не повторится». «Надеюсь. А теперь будьте любезны на выход». «Искин проводит вас в выделенную каюту. Мы обсудим этот инцидент позже». Сухо распорядился командир рейдера и, потеряв к ней интерес, начал инструктировать преступника. Правда, перед этим ему пришлось немного поработать с его организмом, отключить болевые рецепторы и восстановить поврежденные органы, чтобы не погружать его снова в медицинскую капсулу. «Ну что, товарищ Глосом? Похлопал он того по плечу, как только взгляд преступника стал более-менее осмысленным. «Вот видишь, как бывает. Сначала ты делаешь людям дерьмо, а потом оно из них начинает лезть и порой может забрызгать. На этом корабле хозяин я. Контроль во всех помещениях тотальный. Так что, как только задумаешь что-нибудь исполнить, я об этом сразу же узнаю и отреагирую». «Думаю, ты уже понял, что со своим уровнем против меня ничто, так что не стоит пинать медведя в берлоге, я ведь могу и разозлиться. Для меня перепрограммировать тебе мозги — пара пустяков. Но если вдруг захочешь стать уродливой женщиной или, к примеру, собакой, да хрулом, ты можешь всегда обратиться с просьбой. А пока веди себя смирно, и мы с тобой, возможно, даже подружимся. Усёк?» «Да понял я, понял. Не дурак». «Я еще там, на планете, почувствовал высокорангового коллегу», — пробубнил не на шутку испугавшийся преступник. Ведь то, о чем только что говорил этот разумный, было вполне реально осуществить. «Ну вот и ладушки. Одевайся и на выход. Искин проводит, а у меня еще дела». Сарус не стал заставлять себя просить дважды, в темпе натянул предложенный комбес и пулей выскочил наружу. Абор Винт приступил, наверное, к самому волнительному для него процессу. На всякий случай он даже пригласил своего брата, чтобы тот, в случае необходимости, оказал помощь. Мало ли, вдруг пригодится. Все-таки дипломированный психолог.